Глава тридцать девятая «Вот видишь, невестка», — подмигивает мне Матвей, — «я хороший, а устами младенца, как известно». «Ты невыносим», — отмахиваюсь от деверя. «А маму-то обнять не хочешь?» — спрашиваю у Дарины. Дочка бросается и в мои объятия, забирается на колени, пальцами перебирает волосы. «Мамочка, а мы теперь всегда будем жить у бабушки», Неожиданный вопрос застает меня врасплох. «Дарина, мы поговорим об этом позже». Тимофей стоит в арочном проёме, ведущем в гостиную, и ему явно не нравится картина, которую он наблюдает. «Сегодня точно день Х, пора все расставить по своим местам. Мы все вместе обедаем, потом ужинаем, остаток вечера проводим за разговорами, но не за теми, которые крутятся у меня в голове». Матвей уезжает. Лариса Викторовна уходит к себе, Дарина тоже. Комната, которую мне показывала свекровь, предназначается нам с Тимофеем, и она как будто специально не имеет общих стен с другими. «Хочешь поговорить?» — догадывается Тим. «Я готов ко всему, Милена, но только не к разводу. Да, насильно я тебя удержать не смогу, но хочу, чтобы ты осталась со мной добровольно». Муж сам понимает, он знает меня. Видел, как я вела себя, готовясь к этому. «Дай мне повод остаться», — усмехаюсь я. «Может, ты мне и не изменял, но многого не сказал. Как после этого тебе доверять?» «Я тебе не изменял». Тимофей садится на край кровати и обхватывает голову руками, взъерошивая волосы. «Милена, мне никто, кроме тебя, не нужен. Ты, наши дети — это самое главное в моей жизни». «Прости меня, что не рассказал все сразу». «Как он меня понимает? Знает, из-за чего я злюсь? Почему не могу снова поверить?» «Да, именно из-за того, что не рассказал о брате, о родителях». «И что дальше, Тимофей?» «Спрашиваю, присев рядом». «Мы для тебя важны. Но сколько еще скелетов у тебя в шкафу? Чего я еще не знаю?» «Теперь ты знаешь обо всем, Милена». «У меня больше нет от тебя секретов. Вот я весь перед тобой. Прости меня, прошу». «Давай просто не будем торопиться», — вздыхаю я. «Сама еще не понимаю, что чувствую. И если у нас не получится все наладить...» «Милена...» Тим берет мои ладони в свои. «Все получится. Я готов снова пробивать твою броню, которая ты обросла после детского дома, а сейчас опять это делаешь». «Мы столько лет вместе. Ты же меня знаешь, Милена!» «Знаю. Мне хочется рассмеяться. Кажется, мне придется узнавать тебя заново вместе с твоей семьей. Ты не представляешь, какой это для меня был удар, когда я поняла, что многого о тебе не знала!» Тимофей поднимается и вздыхает. Он чувствует свою вину. Я это вижу по его напряженной позе, по выражению лица. В чем-то он все-таки прав» я все тот же человек милена тихо произносит и да я ошибся признаю это, но хочу все исправить есть вещи которые исправить нельзя например измену это я бы точно не простила, а в нашей ситуации с одной стороны я могу понять тимофея он не хотел чтобы я переживала из за причины его ссоры с родителями, а брат и муж и сам кажется уже забыл, а с другой я не могу принять, что в нашей жизни все же были недомолвки. Хочешь исправить? Исправляй. Наконец, озвучиваю свое решение. Но больше никаких пустых разговоров. Ничего не скрывай, даже если думаешь, что это мне во благо. Сам знаешь, куда благими намерениями выслана дорога. Милена. Тимофей возвращается к кровати и присаживается передо мной на корточке. Я клянусь, что все сделаю. «Спасибо тебе за шанс все исправить. Его я не упущу». «Вот и посмотрим. Да, мы с Тимофеем не ссорились, нормально общались, пока я лежала в больнице. Но это было... Это было больше похоже на дружеское общение. Как будто мы расстались, но при этом остались друзьями. А еще и связано общими детьми. Ощущение так себе. Словно с каждым днем мы все больше и больше отдаляемся друг от друга» поэтому я и решила, что оттягивать этот разговор и делать вид, что все нормально, больше нет смысла. И, честно говоря, я ожидала, что тем скажет, будто я преувеличиваю и только накручиваю себя. Может, на самом деле переборщила. Главное ведь, что муж мне не изменял. Может, для кого-то, но недосказанность меня тоже ранит. На следующий день я встречаюсь с Маринкой в небольшом и полупустом кафе. Мы специально выбрали место подальше от центра, и мне здесь нравится. Уютно, тихо, далеко от больших и шумных улиц. «Хорошо выглядишь», — сообщает мне. «Еще бы блеск в глаза вернуть». «А ты, я смотрю, наконец-то выспалась, не остаюсь в долгу». «Милена», — Маринка закатывает глаза. «Я так понимаю, что вам с Дариной комнату готовить не надо, все налаживается». Я и сама не знаю пока ответа на этот вопрос, запуталась в конец. Когда все это началось, обхватив чашку с бескофеиновым латте, вспоминаю все, через что я прошла, с того самого момента, как мы вот так же сидели с подругой, и она рассказала о гостинице. Когда все началось, мне казалось, что я схожу с ума, и в этом был виноват Тимофей, он своей вины не отрицает. Я все чаще думаю, что все можно было закончить намного раньше. Один разговор. Нужен был всего один разговор. «Да, случился шторм в вашей семейной жизни, по имени Матвей», замечает Марина. «Мне вообще казалось, что все вокруг ополчились против меня. Продолжаю я». «Я даже...» «Ты всегда оказывалась в том месте, где мой муж, точнее его брат, был с возможной любовницей». «Прости, я не должна была в тебе сомневаться. Не знаю, что бы я думала, будь на твоём месте». Подруга не обижается, понимает мои чувства и сомнения. «Но я уверена, что вашу с Тимофеем лодку еще можно починить. Вы же любите друг друга. У вас есть Дарина, скоро появится еще один малыш». Задумываюсь над ее словами. «Жить с Тимом только ради детей? Я не стану. В семье, где нет любви...» ничего не выйдет, и пусть я зла, расстроена, немного разочарована, но, как там сказал Матвей, Тимофей не святой, для меня он был все 8 лет идеальным мужчиной, но стоит принять, что он тоже человек, который может ошибиться, и поэтому за одну провинность я готова отправить наш брак на гильотину, готова забыть, что люблю своего мужа. А ты права, Марина, усмехаюсь я, «Наверное, я слишком сильно наказываю нас обоих. Достаю телефон и хочу позвонить Тимофею, но в последний момент решаю написать. Все же он на работе, вдруг занят». «Ты чем сегодня вечером занят?» Набираю и нажимаю на стрелочку. Сообщение доставлено. Значок прочтения появляется через минуту. «Хотел пойти на свидание со своей женой, но еще не спрашивал у нее. Приходит ответ ну вот как можно расстаться с человеком с которым ты на одной волне вряд ли еще один такой тимофей ходит по москве и ждет пока судьба нас сведет судьба уже свела меня с хорошим мужем и отцом для наших детей твоя жена согласна пишу уже с улыбкой а вот и блеск в глаза потихоньку возвращается резюмирует маринка я знала что ты примешь правильное решение у меня вечером свидание улыбаюсь подруге. «Все наладится, если мы приложим вдвоем усилия. Я знаю, что Тимофей сделает все, чтобы я простила, и знаю, что смогу простить, если не стану себя настраивать на обратное». «Тогда поехали в салон, подруга», — поднимается Марина. «Давно хотела зайти к косметологу».